Глава 11. Утро в отделе выдалось на удивление спокойным. В кои-то веки его не ожидала разнарядка от аналитиков, заполненная в духе «иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Георг занял свое рабочее место и включил компьютер. Не следующему человеку зал, разделенный перегородками, показался бы обычным офисом. Отдел почти всегда пустовал, вот и сейчас всего двое охотников составляли отчеты. Глеб и Макс. Остальные разошлись на задание. «Не знаете, кто вчера баньши поймал?» – как бы, между прочим, поинтересовался Георг. Глеб поднял голову, задумался в пустоту. «Витька, кажется, хвастался. Говорил, что быстро скрутил. Палачи ее уже вроде ликвидировали. А что?» «Да нет, просто». «Действительно, зачем мне это нужно?» Георгий и сам не знал ответа. Ввел пароль на компьютере, тупо уставился в экран. Ему еще нажитника отчет составлять. Тьфу, пропасть. Затылок заломило от боли. Как всегда, когда предстояло нудное дело, вроде заполнения форм, Георг начинал с того, что пробегался по любимым вкладкам в интернете. Смотрел ролики, читал новости. Но сегодня поймал себя на том, что открывает программу «Поиск», разработанную совместно с полицией. Ввел личный идентификатор, выбитый на бляшке. Экран моргнул, загружая интерфейс значит новый поиск женщина пропала предположительно летом прошлого года возраст восемнадцать двадцать два года он заполнял все новые строчки отсекая лишнее город была одета цвет волос хм, придется пропустить имя если известно геор медленно буква за буквой вбил алена нажал на ввод программа глубоко задумалась геору даже показалось что зависла Впрочем, его компьютер был настолько древним ископаемым, что без помех работал только Word. Но вот стала грузиться картинка, едва-едва, по миллиметру открывая фотографию пропавшей. Если это она, это может быть совсем другая Алена или Елена. Программа не делала различий в этих именах. Каштановые волосы с медным отблеском. Карие смеющиеся глаза. Изображение дернулось и вдруг открылось полностью. Это была она. Хоть волосы и глаза были другого цвета, да и открытая доброжелательная улыбка изменила лицо почти до неузнаваемости, но это, несомненно, была она. Алена Озерцова, 19 лет. Вечером 16 августа отправилась гулять с собакой и больше на связь не выходила. Геор ударил по мышке, сворачивая экран. «На кой фиг он полез в поиск? Зачем ему эта информация? Последней строчкой шли данные родителей, адрес. Что ему теперь, позвонить убитой горем матери? Здравствуйте, ваша дочь мертва? Да, умерла насильственной смертью. И знаете, вот неприятность превратилась в нечисть». Геор встал, грохнув стулом. На стук обернулся Макс, увидел Геора и будто о чем-то вспомнил, поднял ладонь. — Погоди-ка, стой. — Чуть не забыл. Заходил Пашка, ну, из алхимиков, лаборант. Просил передать тебе, что на следующую неделю, во вторник, тебе назначена плановая трансмутация. Приходи натощак. Ко всем превосходным новостям последних дней для полного счастья не хватало только трансмутации. Видно, выражение лица Геора сделалось уж очень красноречивое, потому что Макс фыркнул. «Да, это точно не СПА-процедура. Ну, куда деваться?» Конечно, никто из охотников не рождался со способностями видеть ауры, чувствовать нечисть, сжимать пространство и накладывать защитные знаки. Все эти возможности появлялись после трансмутации. Георж до сих пор с содроганием вспоминал свою первую процедуру, когда его подмастерье, только-только окончившего начальный курс подготовки, Привели в операционную, заставили раздеться и уложили на кушетку. Пока парнишка-лаборант выставлял на лоток флаконы с разноцветными жидкостями, Геор все усилия направил на то, чтобы сохранять бесстрастное выражение лица. Зашел дежурный алхимик на ходу, протирая ладони ваткой, смоченной спиртом. И от этого медицинского запаха Геора совсем скрутило. «Что это ты зелененький такой, дорогой товарищ?» Добродушно улыбнулся пожилой алхимик. Все-то у него были товарищи. Видно, он успел еще пожить во времена, которые Геор уже не застал. Он принялся цеплять к флаконам капельницы, продолжая заговаривать зубы будущему охотнику. Сейчас это почти безопасно. Вот раньше, лет двадцать назад, отбор действительно получался суровым. Трансмутацию выдерживали восемь э, из десяти. Остальные... Взглянул на перекошенное лицо Геора. «Ну, сейчас-то тебе ничего не грозит. Зелья проверены, очищены, дозированы по весу и группе крови. Пару дней поштормит и все. А знаешь, как прежде было в девятнадцатом веке? Делали надрезы на венах и по перу вливали снадобья надобья одно за другим. Вот это я понимаю, зверство. До конца процедуры мало кто доживал. Итак, приступим?» Геора полоскала три дня. Старый Дон отправил его домой отлеживаться. Георг смутно помнил, как доползал до туалета, пил воду из-под крана и иногда, обессиленный, даже не мог вернуться в постель, устраивался тут же на полу на тонком прорезиненном коврике. Он то сгорал от жара, то трясся от холода, то бредил, боролся с невидимыми чудовищами, окончательно пришел в себя в разгромленной квартире, сжимая в руке нож. Кресло, диван, шторы, все было изрезано, из Кромсона в клочья. Заливался дверной звонок, видно, он и заставил очнуться. Незваный гость, устав жать на кнопку, решительно забарабанил в дверь. Стало ясно, просто так не уйдет. Георг поднялся, сцепив зубы, и отправился открывать. На пороге стоял старый дон. Окинул осунувшегося подмастерье профессиональным взглядом, улыбнулся и похлопал по плечу. «Ну, жить будешь!» Вокруг мастера дрожала, напоминая радужный пузырь, светящаяся аура. Дмитрий рассмеялся, правильно истолковав изумленное выражение появившееся на лице ученика. «Закрой рот, муха залетит!» «Да, ты ее видишь!» «Поздравляю!» «Давай одевайся, пей кофе и поехали!» «Будешь учиться распознавать нечисть!» «Срочный вызов!» В зал заглянул Стас, полностью собранный, на ходу застёгивая наручень. «Макс, Геор, со мной! Одевайтесь, по дороге всё расскажу!» геор услышав своё имя, вздохнул едва ли не с облегчением. Срочный вызов означал, что теперь до конца дня он обеспечен работой и, на сомнение, времени не остаётся. Как всегда, начал экипироваться с ремней оберегов. Геор пока обходился двумя. Самым его первым приобретением стала защита от морока, а создание ночи частенько прибегали к такой уловке, как морок способности отвести глаза. Позже разжился оберегом от прельщения. Не секрет, что многие сущности имели вид очаровательных женщин. Охотник должен сохранять твердость в любой ситуации. Геор не весело ухмыльнулся. Внутреннее чутье подсказывало, что даже оберег не помог бы ему вчера. Довести дело до конца. В следующем месяце Геор хотел приобрести защиту от сглаза. Некоторые твари обладали даром отсроченной смерти или увечья. Уже договорился с Сашкой. Молодой, но толковый оружейник много не просил за свою работу. Наручни, наплечник, зелье. Георг вложил меч в ножны и обернулся. «Идем!» Пока добирались до места, Стас кратко ввел охотника в курс дела. Правда, начальник у Геора всегда был довольно косноязычен, заменял важные детали словечками «какая-то хрень и та штуковина». Приходилось домысливать. В Краеведческий музей вчера привезли какую-то хрень. Музейчик из области закрылся и передал фонды, их вчера привезли на трех грузовиках. Ящики выгрузили и внесли в запасник. «Что в ящиках?» – кратко спросил Макс. «Да всякая фигня, бумажки, поделки, тряпье, эти штуки, как их, как их?» переспросил Георг. Стас сузил глаза. «Издеваешься?» Георг невинно моргнул. «Ну эти, мать их, дохлые животные!» Оба охотника, сопровождающие Стаса, приостановились, недоуменно переглянулись. Макс сообразил первым. «Чучела, что ли?» «Да, у нас в Кровеческом музее, если бывали, комната есть с чучелами». Природа нашего края. Вот туда их хотели определить. Медведь, волк, белки, ну еще мелочь какая-то. В последний раз Геор посещал местный музей в детстве. Лучше всего он запомнил скелет мамонта, казавшийся гигантским. Чудилось, будто он заполнял собой всю комнату от пола до потолка. Понятно, что так только по малолетству могло померещиться. Теперь-то Геор наверняка этому мамонту по плечу. Помнил он и комнату с чучелами, и впечатление она производила тягостное. Геору тогда пятикласснику казалось, будто он очутился в заколдованном лесу. Он ярко помнил то свое ощущение. Его окружали мертвецы, погибшие в один момент от неведомого ему проклятия. Смерть застигла их внезапно. Белка перепрыгивала с ветки на ветку. Птица кормила птенцов, разевающих желтые рты. Мышка спасалась бегством от лесы. Одноклассники шумели и переговаривались, кто-то совал пальцы сквозь сетку, пытаясь дотронуться до лисьего носа. Геор застыл посреди комнаты, уверенный, что колдун, наложивший проклятие, не ушел далеко. Что сейчас он выйдет из-за шторы, скажет «Ага!» и превратит Геора в такое же существо, только издалека выглядевшее живым, но с абсолютно мертвыми, жуткими глазами. Стас продолжал рассказывать, Георгс похватился и прислушался. «Утром. Больше всего пострадал как раз зал «Природа». Ничего не пропало, но экспонаты будто когтями драли. Это я думаю, что когтями. А в полицейском протоколе написано «предположительно ножом». Директриса, старушка-божий одуванчик, едва ли не в обмороке. Скорее пишет заявление в полицию о вандалах. Те, осмотрев место преступления, сигнализируют нам». Я протокол прочитал, но ну, точно наш клиент. Музей сегодня закрыт. Директриса заперлась в кабинете в обнимку с валидолом. Сотрудников отправили по домам, так что музей в полном нашем распоряжении. Я так думаю, какую-то хрень в музей завезли в тех ящиках. С них тоже вандал сорвал крышки. Содержимое разбросано по площади всего музея. Жертвы? Быстро уточнил Георг. Пока нет. Тем временем охотники как раз подошли к трехэтажному кирпичному зданию, стоявшему в центре города в небольшом сквере. «Плохо», — осмотревшись, отметил про себя Геор. «Если вылезет наружу, долго ловить придется». Стас три раза стукнул в дверь, высунулся полицейский, кивнул. Служитель закона выглядел нервным и растерянным. «Впервые сталкиваюсь с такой ерундой», Признался он, не сводя взгляда с пресса Геора, обмотанного ремнями. Очевидно, он имел в виду все же не охотников, но вид экипировки на голом торсе ввел его в ступор. Вы с нами прежде работали? Сухо уточнил Стас. Непосредственно нет. Я знаю, конечно, про лигу, но полицейский мялся и маялся, не зная, какие слова подобрать. Ясно, отрезал Стас. Значит так, ждите нас здесь. «Не пытайтесь помогать или вмешиваться, что бы ни случилось!» Директора проинструктировали, что она не должна покидать кабинет. Полицейский кивнул. «Кажется, приказ мужчины с мечом в заплечных ножнах нисколько его не смутил. Наоборот, он рад был подчиниться. Сел на банкетку у входа, снял фуражку и вытер пот рукавом. Стас больше не стал тратить на него слов». На задании он всегда становился краток, даже резок, словно переходил в боевой режим. «Сначала осмотримся». Георг отстегнул от пояса флакон с тероном. «Зелем, увеличивающим быстроту реакции, невероятно мерзким на вкус». Сделал глоток. Проверил, легко ли вытаскивается меч из ножен. Краем глаза заметил, что Стас и Максим проделали то же самое. «Все строго по инструкции». Крадучись, стараясь ступать бесшумно, двинулись вперед. Под толстыми каменными сводами старого здания каждый звук отдавался гулким эхом, и приходилось прилагать все усилия, чтобы не нарушить тишину. Обычно у нечисти превосходный слух. Как назло, под ногами то и дело попадались черепки — Веточки, обломки утвари, рваные тряпки, все разбитое, разодранное в клочья до такой степени, что невозможно понять, чем это было прежде. Создавалось впечатление, что в музее ночь напролет резвилась свора диких псов, поставивших себе задачу сгрызть и перепортить все, что попадалось на глаза и на зуб. Вышли в зал природы, самый большой, расположенный как раз в центре музея. Он действительно пострадал сильнее всего. Витрины разбиты, сетка порвана, повсюду валялись чучела с оторванными головами, с распоротыми брюхами, а полустилали опилки. Макс, хмыкнув, приподнял за хвост безголовое беличьи тельце. Все трое, не сговариваясь, замерли, пытаясь уловить эманации темной энергии, излучаемой нечистью. Георг только теперь понял, почему экспозиция так угнетала его в детстве. Животные умерли не своей смертью и до сих пор хранили остаточную ауру ужаса и безысходности.